Глава четырнадцатая. Началь. Аделия. Аделия, ты собираешься домой? Передо мной вырастает Никита. Перевожу взгляд на часы. Семь вечера. Ну вот, снова заработалась. Не сказать, что у меня большая нагрузка, но какая-то рассеянная что ли стала. Собрать себя очень сложно. А по утрам практически нереально. Списываю все на подступающую весеннюю депрессию и эмоциональный перегруз. Да, конечно. Поднимаюсь и начинаю собирать вещи. Поехали вместе. Неожиданно предлагает Никита. Я сегодня без тачки, так что можем сейчас такси вызову. С готовностью тянется к телефону. Не надо. Спешу остановить его. У меня появилась машина. И если хочешь, могу подвезти тебя. Никита вскидывает брови. Кто-то стал совсем взрослой девочкой. Улыбается искренней улыбкой. Прокатишь своего босса. Только если без ветерка. Смеюсь. Выходим на улицу и идем через всю парковку. Парковочного места мне не полагается, так что приходится оставлять автомобиль далеко от входа в здание. Никита присвистывает при виде моего автомобиля, а мне невольно становится не по себе. «Красивая машинка!» — выносит вердикт и, не задавая вопросов, садится на пассажирское сиденье. Шеф молчит. а я буквально слышу как крутятся шестеренки в его голове наверняка сложил два и два и догадался кто купил мне мерседес выруливаю аккуратно вообще я никогда не лихачу во первых опыта у меня очень мало а во вторых предпочитаю спокойную езду с никитой разговариваем на нейтральные темы возле дома я паркуюсь и босс помогает мне выйти принимаю помощь потому что припарковалась можно сказать в сугроб. спасибо «Прости, что так неудачно встала». «Брось!» — отмахивается и придерживает дверь подъезда. «Навык — это такая вещь, знаешь, наживная. Все придет с опытом». Поднимаемся по лестнице, кидая друг на друга взгляды. «Надеюсь!» — хихикаю нервно. «Ну что, до понедельника?» Отмыкаю дверь своей квартиры. «Да, до понедельника. Заходить внутрь не спешу, так как Никита замирает и будто бы не собирается уходить». Дель, давай завтра сходим на свидание. Спрашивает в лоб. Я теряюсь, начинаю пятиться и быстро моргать. От чего-то перспектива нашего свидания пугает. Свидание? Переспрашиваю тупо. Просто ни к чему не обязывающее свидание. Рестораны, максимум прогулка. Обещаю не переходить границ. Устало улыбаюсь. Ты не переходил их никогда, Никит. Выдыхаю. А почему я, черт возьми, должна отказываться? Я свободная девушка, без обременений и обязательств. Хорошо, только я бы не хотела, чтобы это как-то повлияло на наши рабочие отношения. Обещаю тебе, что не перейду из этой границы. На том и расходимся в разные квартиры на часах восемь вечера. Вот-вот должен приехать курьер. Слышу звонок и с готовностью иду открывать. Курьер отдает мне корзинку с клубникой в шоколаде. После того, как я попросила Рому не присылать мне цветов. Он переключился на конфеты и фрукты. Неугомонный. Переодеваюсь в домашний костюм и иду кормить котика. Базилио заметно поднабрал вес за последние дни. Расслабился парень. Ну и пусть. Ему полезно будет. А то вообще тощий был, как скелет. У нас с ним чудесный тандем. Он набирает вес, я худею. С аппетитом в последнее время у меня тоже не очень. Депрессия. Беру в руки телефон, собираясь позвонить своей сестре, Майе. И договориться о встрече, но вижу, что он вот-вот разрядится. Пока я иду на поиски зарядки, вырубается свет. Да чтоб тебя! чертыхаясь, натыкаюсь на угол. Мне очень нужно зарядить телефон, поэтому я решаюсь позвонить Никите. У меня тоже свет вырубился, с готовностью отвечает он. Никит, а у тебя нет запасного аккумулятора, а то мой телефон вот-вот разрядится. И телефон выключается в эту же секунду. Нет, ну нормально. Достаю из кухонных шкафов несколько арома свечей и зажигаю их, расставляя на кухонном столе и подоконнике. От этого оранжевого свечения становится очень уютно. Но, как бы ни было хорошо дома, надо подняться к Никите и попросить аккумулятор. Если он у него, конечно, есть. Я не успеваю обдумать это, как в дверь стучат. А я решил сам занести тебе аккумулятор, чтобы ты не ходила по темному подъезду. Взъерошив волосы, останавливается на пороге. «Заботливый Никитка. Хороший парень. Уютный, добродушный и улыбчивый. Почему мое сердце не трепыхается при виде него? Бабочки слепнут, а в голове проясняется. Он протягивает мне аккумулятор, и я забираю его. Черт, ну не захлопывать же перед ним дверь». «Спасибо. А где Женя?» «Ты оставила ее одну?» Широко распахиваю глаза. «Что ты? Она в деревне у тетки. Попросилась погостить». «Понятно». «На чай зайдешь?» «С удовольствием». Никита проходит и осматривается. Я ставлю чайник на газовую плиту, готовлю кружки и десерт. Часто так свет выключают. Спрашиваю его. «Нет, но случается. Дом старый». С готовностью отвечает он и присаживается на стул. «У тебя очень уютно». Кивает на свечи. «А, да, у меня фонарика нет. Улыбаюсь». «Так даже лучше». Говорит каким-то грудным, непривычно низким голосом. Молчим. Я отворачиваюсь к столу, делая вид, что чем-то занята. Слышу, как Никита поднимается и встает позади меня. «Не надо, пожалуйста!» Деля, шепот. В дверь стучат, и я сорваюсь, делая вид, что ничего не поняла. «Человек, кто бы ты ни был, спасибо!» Открываю дверь и приваливаюсь к косяку. «Так!» «Ну, судьба, давай, выкладывай. Что там у тебя еще за пазухой?» а «Чего так темно? Пробки выбило». Вместо приветствия спрашивает Рома и проходит внутрь. «Показывай, где. Я посмотрю». «Не в пробках дело. Весь дом отрубила». Из кухни выходит Никита и, опираясь о стену, рассматривает Рому. «Но почему именно сейчас? И как теперь все это объяснить?»